Мудрость, определение, глубокое понимание и взвешенные суждения, обусловленные проницательностью, временем или опытом. Категории, связанные с достижениями. Схожие качества, информированность, рассудительность. Возможные причины. Ум, глубокое понимание конкретной темы, Опыт разнообразных ситуаций и переживаний. Начитанность и склонность к созерцанию. Персонаж посвящает всю жизнь изучению какой-то темы, людей или среды. Джейн Гуддолл и прочие. Связанное поведение. Персонаж наблюдает и слушает, прежде чем говорить. Персонаж говорит только тогда, когда ему есть что добавить. Персонаж видит мир таким, какой он на самом деле. Персонаж хорошо разбирается в людях. Персонаж уделяет время медитации. Персонаж рассматривает ошибки как возможность чему-то научиться. Открытое сердце. Персонаж проявляет сострадание к другим людям. Персонаж соблюдает собственные незыблемые правила. Покорность. За долгие годы у персонажа складываются твердые убеждения. Персонаж долго размышляет, прежде чем выбрать путь или перейти к действиям. Персонаж хорошо знает себя. Персонаж проявляет сочувствие к окружающим. Стремление к личностному росту, желание учиться. Персонаж приобретает полезные привычки, которые укрепляют здоровье и приносят радость. Персонаж принимает взвешенные решения. Персонаж видит общую картину. Персонаж делится знаниями с окружающими. Персонаж постоянно себя оценивает. Терпение к окружающим, особенно молодым и неопытным. Обучаемость, начитанность, чувство юмора. Персонаж проявляет доброту к окружающим. Персонаж задает вопросы и ищет ответы. Персонаж использует возможности для получения новых знаний и опыта. Уважительное отношение к миру и живущим в нем созданиям. Широта взглядов. Зрелость. Терпеливость. Персонаж способен отбросить в сторону эмоции и проявить беспристрастность. Умение разглядеть через то, что снаружи — облик. То, что внутри — личность. Понимание причины и следствия. Персонаж хочет перемен и работает над их осуществлением. Персонаж принимает себя и свои недостатки. Связанные мысли. Зря мама Джейсона переживает. Придет время, и он найдет свой путь. Всех этих неприятностей можно было бы избежать, если бы люди могли выдохнуть, прежде чем действовать. Некоторые называют меня знатоком, но я всегда буду учеником. Если я скажу Грегу, что делать, он никогда не научится думать самостоятельно. Связанные эмоции. Изумление, веселость, тоска, предвкушение, любопытство, благодарность, счастье, оптимизм, умиротворенность, удовлетворение положительные аспекты. Мудрые персонажи обладают преимуществами возраста и опыта. Наделенные широтой взглядов и зрелые, они всю жизнь учатся и ищут возможности поделиться тем, что знают, с пользой для окружающих. Те, кто наделен мудростью, видят общую картину и с большой любовью относятся к окружающим и к миру. К таким персонажам проявляют уважение и благоговение и часто выражают им признательность за широту взглядов. Отрицательные аспекты. Мудрые персонажи чрезвычайно терпеливы и обычно не торопят события. Они убеждены, что все сложится именно так, как и должно. Это, в свою очередь, может вызывать раздражение у окружающих или показаться банальным. Тем не менее, иногда действовать нужно быстро или опережая события. Можно упустить возможность что-то изменить и облегчить страдания, если долго размышлять и медлить с принятием решения из осторожности. Пример из литературы. Гэндальф, Волостелин колец, в силу возраста и опыта обладает невероятной мудростью, поэтому он дает советы народу среди Средиземья и помогает отбить атаки армии Мордора. Когда ему самому нужна помощь, он без колебаний советуется с теми, у кого больше знаний, ведь Гэндальф понимает, что стремление к мудрости бесконечно. Дополнительные примеры из кино и литературы. Рамирес, Горец, Оби-Ван Кеноби, Звездные войны, Альбус Дамблдор, Гарри Поттер. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Стремление все держать под контролем. Жесткость, легковерность, нетерпеливость, паранойя, безрассудство, грубость, склонность к саморазрушению, подозрительность. Сложности для мудрого персонажа. Общение с упрямой молодежью, которая не питает уважения к возрасту, знаниям или авторитету. Персонаж предвидит какое-то ужасное событие и не может его предотвратить. Персонаж предлагает советы и наставления, но его игнорируют. Персонаж узнает, что его наставники не всегда действовали из лучших побуждений. Персонаж дает советы, которыми пользуются во вред, а не во благо.